Антон Емельянов, Сергей Савинов, главред. «Назад в СССР». Книга вторая. Глава первая. Едва я вернулся к себе, обескураженный, слегка раздавленный, позвонила Альбина, секретаршка Краюхина, Сообщила своим холодным голосом, что Анатолий Петрович ожидает меня на интервью, причем в ближайшее время. Я посмотрел на часы. Близился обед, но для меня и по прошлой жизни это не было проблемой. Рабочий день у журналиста не нормированный, и материалы готовят по ходу действия, а удобно. Особенно, если речь идет о каком-то эксклюзиве. Другой вопрос, что в будущем я бы поговорил с Краюхином по мобильнику, записав и затем расшифровав беседу. Но тут, в любом случае, придется ехать лично. Впрочем, время у меня еще есть, и я успеваю подготовиться к решительному сражению. Я вновь позвонил им польской и попросил ее подготовить короткое заключение. Что происходит с Павлом и во что может вылиться лечение с точки зрения медицины? «Желтая пресса, говорите». «О, нет, вы ошибаетесь, Клара Викентьевна. Я подготовлю статью по всем правилам журналистики, используя мощную поддержку из нескольких источников». Дальше я через валичку организовал молодых журналистов. Благо, свои тексты они почти всем составом сдали заранее и отправил их с персональными заданиями. Зою Шабанову я послал Ким Польской, чтобы с ее помощью собрать мнение врачей и в идеале связаться с Королевичем для профессионального комментария. В компанию с ней я отрядил Леню Фельдмана, чтобы тот был готов в любой момент отправиться в ЦБР и сделать несколько кадров изможденного Павла. И нет, это опять не погоня за сенсацией. Это лучший способ заставить людей задуматься, безжалостно бросить им в глаза горькую правду». Никиту и Аркадия я отправил в библиотеку, чтобы шерстили там все о радиации и ее воздействии на организм человека. А Катя с Людой выдал задание пообщаться еще с несколькими ликвидаторами из списка, который я получил от Громыхиной. Пусть запишут их истории, расспросят о здоровье. Ведь, как там говорится, один раз случайность, два совпадения, три и больше уже закономерность. Потом, когда все распоряжения были розданы, Валечка организовала мне машину. В редакции я оставил за себя Бульбаша, и уже вскоре «Черная Волга» доставила меня к зданию райкома. Альбина встретила в своей привычной манере, едва поздоровавшись. Но я уже не обращал внимания на ее особенность. Просто вежливо улыбнулся и прошел в кабинет Краюхина. «А вот и наш прогрессивный редактор!» — воскликнул первый секретарь, широко улыбаясь при виде меня. «Проходи, к шваров, садись! расчихляя свою машинку!» Я разместился на стуле, выложил панасоник, рядом положил карандаш с блокнотом. Альбина принесла нам по чашке ароматного индийского чая, поставила их и удалилась. А я решил не терять время и сразу приступил к делу. «Анатолий Петрович, я обязан вас предупредить, что интервью будет записываться на диктофон», сообщил я Краюхину, но тот лишь благодушно махнул рукой. «Итак, давайте сначала поговорим о вашей биографии». «Да что рассказывать». «Первый секретарь, на мой взгляд, не играл скромника. За годы практики я научился хорошо определять уровень искренности собеседника. Сам я местный, андропуский. Родился и вырос тут, в городе. Родители обыкновенные советские трудящиеся». Стоило признать, Краюхин умел завлечь разговором. А еще отвечал на вопросы четко и по существу. «Мечта любого журналиста». Каверзных вопросов я ему не задавал, однако обошелся без благоговейности, чего и боялся в исполнении любого другого сотрудника редакции. В итоге интервью с партийным функционером оказалось не таким скучным, как тот же мой предшественник в теле Кашеварова готовил на протяжении нескольких лет. Да и Виталий Бульбаш, когда разговаривал с первыми лицами, неожиданно превращался в типичного задавателя вопросов. Ощущение от всех ранних интервью было такое, словно они готовились под копирку, только даты менялись и кое-какие ключевые фамилии. «Я же просил Краюхина делиться интересными подробностями, как в истории с галстуком Просолова. И ведь не зря. Первый секретарь нашего райкома не раз ездил с официальным визитом в города Побратима, Андроповска, болгарский Тутракан и венгерский Хервар Бывал в Индии в составе Калининской областной делегации». «Мой предшественник в теле Кашеварова тоже мотался по ближайшим дружественным заграницам, причем в компании Краюхина в том числе. Но подсознание выдавало эту информацию смутно, да и плевать. Тем интереснее слушать моего собеседника. И не только о поездках за рубеж. При Краюхине в нашем городе организовали международную пионерскую смену, и в лагеря «Пролетарка и юность» приезжали тельмановцы из ГДР, а также польские харцеры. Примечание. Члены пионерской организации имени Энста Тельмана в ГДР. Члены Союза польских херцеров молодежного движения в ПНР. Здесь и далее примечания автора. Конец примечания. В общем, мужик оказался действительно крутым. И просто на своего, чей портрет в рамочке стоял на одной из полок, рассказал охотно, пусть и с небольшой тенью волнения. Тот действительно выполнял свой интернациональный долг в Афганистане. И Краюхин его не отмазывал. «Анатолий Петрович, теперь вопрос уже не для интервью. Я начал подводить к важной части нашего разговора. В номере будет материал о проблеме ликвидаторов аварии на ЧАС. Помните, это уже обсуждалось?» «Помню, Кушеваров», — вздохнул первый секретарь. «Громыхина подавала запрос на список для тебя. Ты об этом?» «Да», — кивнул я. И «Есть история одного из наших земляков. Его зовут Павел Садыков. Он серьезно болен, его состояние ухудшается». Краюхин молча смотрел на меня тягучим изучающим взглядом. Побарабанил по столу пальцами, затем, наконец, ответил. «Советская медицина лучшая в мире. И бесплатная. Пусть обращается в поликлинику, а если нужно, организуем стационар. Все-таки герои, наш парень». «Уже организовали», — перебил я. «Но помощь может потребоваться, если не всем, то большинству из 179. Их нужно обследовать, пока не поздно». «Кожеваров». Анатолий Петрович посмотрел на меня, как отец на взорвавшегося сына подростка. «Ты же не врач, Шваров. Предоставь это дело профессионалам». «Профессионалы пока еще не знают, с чем им предстоит столкнуться», — возразил я. «А ты хочешь сказать, знаешь?» — прищурился первый секретарь. «И откуда же?» Интересовался эта тема, когда готовился к материалу. Спокойно ответил я, одновременно прокручивая в голове источники, на которые могу сослаться. Главное, не напортачить, назвав что-нибудь вроде «Колокола Нагасаки», который на русском языке выйдет только в 2020-е годы. И уж точно не вспоминать что-то из интернета, которое еще даже не изобрели. Примечание. Такаси Нагаи, Колокол Нагасаки. Русский перевод Марка Тульчинского. Издание 2022 года. Конец примечания. Конкретнее, Евгений Семенович, сдвинул брови краюхин, показывая, что его не устроят туманное объяснения. Очень жаль, что действительно хорошие книги о катастрофе здесь еще не вышли. «Ядерный загар» Григория Медведева, «Чернобыльская молитва» Светланы Алексеевич, воспоминания Валерия Легасова. Ну что ж тогда сослаться? И тут мне пришла на помощь память самого Кашеварова. Как же вовремя! Примечание. Валерий Легасов, советский ученый, доктор химических наук, профессор, член СССР. Входил в состав правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Посмертно в 1996 году удостоен звания Героя России. Конец примечания. Учебник по гражданской обороне, Анатолий Петрович, уверенно сказал я. Что-то помнил еще по урокам НВП в школе. Решил освежить. А еще есть интересная книжка маршала Чуйкова Василия Ивановича. Называется «Очень показательная. Гражданская оборона в ракетно-ядерной войне». Примечание. НВП. Начальная военная подготовка. Конец примечания. Авторитетный автор. С уважением кивнул Краюхин, а я еще раз со всей искренностью поблагодарил своего предшественника и его доставшуюся мне память. Вот только почаще бы она срабатывала. А первый секретарь тем временем продолжил. «Смотри, Евгений Семенович, книги ты мне хорошие назвал, но неужели ты думаешь, будто никто их кроме тебя не читал?» Ты всерьез мне сейчас говоришь, будто наши советские доктора не знают того, что известно тебе, редактору районки? Как же хочется сказать, что да. Так и есть. Я знаю гораздо больше. Просто потому, что я из будущего. Но нельзя. Нужно действовать по-другому. Я ни в коем случае не подвергаю сомнениям профессионализм советских врачей. Я покачал головой. Именно поэтому мои сотрудники сейчас общаются с докторами и другими ликвидаторами из Андроповска отдельно я дал задание отыскать в специальной литературе нужные сведения все это будет учтено в статье и лично я несу полную ответственность за ее содержание для меня это дело профессиональной чести ну ну кажется краюхин не ожидал от меня такого напора в том что ты за свои слова отвечаешь у меня нет никаких сомнений только что я в обкоме скажу что ты мне честное слово дал мы вот как поступим я ждал примерно такого вопроса и уже знал как убедить анатолия петровича «Я подготовлю материал с комментариями специалистов, и завтра лично привезу вам его на согласование. При необходимости объясню каждую строчку, каждое слово». «Ладно». Краюхин остановил меня, подняв широкую ладонь и выставив ее вперед. «Я по партийным каналам тоже узнаю все. Посоветую со старшими товарищами». «А ты вот что, Кошеваров, готовь материал, но не разводи панику». «В статье про чернобыльца расскажи, какой он герой, какие они все герои» немного упомяни что есть мол жалобы на здоровье но в набат не бей про две сотни пострадавших не пиши парочку других примеров можно только без перегибов это мои настоятельные пожелания а завтра да пришли мне готовый текст на согласование придумаем что можно сделать и как у тебя все по интервью все подтвердил я тогда свободен устало буркнул анатолий петрович интервью то в завтрашний номер войдет или на следующий отложишь «Если одобрите, то уже в завтрашний. Я кивнул, вставая из-за стола. «Отправь кого-нибудь из своих, пусть завезут», — предложил Краюхин. «Если успеешь сегодня до шести, хорошо. Нет, уже завтра посмотрю вместе со статьей о ликвидаторе. И давай без самодеятельности, Евгений Симонович. Не рискуй карьерой». Последнюю фразу первый секретарь произнес нажимом, буравя меня глазами из-под нахмуренных бровей. Я снова кивнул, вежливо попрощался и вышел из кабинета. «Чую, этот номер воется мне еще дороже, чем предыдущий». Наступил вторник, день их для газеты. Бродов по-прежнему лежал в кардиологическом отделении ЦРБ. Посещать его пока не разрешали. Но самое главное, что Асений Степанович был стабилен. Шикин справился вместо него, приготовив вместе со старушкой Метелины обязательно партийные полосы. Все остальные журналисты тоже не подкачали, вовремя сдав все свои материалы и даже немного поиграв с заголовками. По договоренности с Громыхиной мы поместили небольшое объявление о конкурсе иллюстраторов, так что хотя бы здесь все получилось как надо. Интервью с первым секретарем было готово еще вчера, так как расшифровать аудиозапись для меня давно уже не составляло никакого труда. «Я потратил кучу времени лишь на машинописный набор, но уже по привычке сначала набросал карандашный на черновик, на чем в итоге сэкономили? Не нужно было повторно щелкать по клавишам, внося правки. Как мы и договаривались вчера, я лично отвез черновик интервью и расширенную статью о Павлике в райком. Но вот уже обед вторника, ни одобрения, ни запрета, ничего. Краюхин молчал. Мне даже не удалось с ним увидеться. Гранки из моих рук приняла холодная красотка Альбина, хотя объяснившая, что первый секретарь уехал по срочным делам в район. А когда я вернулся, ко мне в кабинет взлохмаченным вихрем ворвалась запыхавшаяся Соня Кантер. Выпив два стакана воды кряду и, немного успокоившись, она затрясла блокнотными записями. «Накрыли! Евгений Семенович! Радостно закричала она, смутилась и понизила голос. «Вы были правы, это Максим Воронин!» Сердце в моей груди учащенно забилось. Отпрыс красного директора, разворовавший в 90-е Андроповский ЗКЗ, начал еще при советской власти. А Соня и Кайгородов, по моей наводке, его прищучили, взяли за хвост. И что ж тогда получается? История будущего должна поменяться? Так, для начала нужны подробности. Младший Воронин заведует на ЗКЗ отделом снабжения. Принялась рассказывать внучка прославленного военкора. Мы со Всеволодом начали его раскручивать, причем поначалу он сомневался, а потом все же согласился работать в этом направлении. Кто сомневался, не понял я, Воронин? «Да нет же!» — терпеливо объяснила Соня. «Кайгородов, следователь...» «Так, так...» «В общем, он...» «Теперь уже младший Воронин, конечно же...» «Списывал в брак и утерю часть каждой поставки...» Продолжила Кантер. «Красители, лепестки, спецодежду...» «Они на пару со Староконим, начальником кровельного цеха, и Нибайло, замначальника цеха киноэкранов, организовали там целую схему. Воровали и на том, что на завод поступало, и на том, что производилось...» «Вот ведь сволочи!» Вырвалось у меня, когда я услышал знакомую фамилию. А по староконе у меня еще фактура есть. И я рассказал Соне о том, как рабочие кровельного цеха грузили без средств защиты ядовитые краситель. Потом показал проявленные распечатанные цветные снимки, сделанные заводским рабкором Нонной Мордатовой. Вот и пригодился мой заранее заготовленный компромат. Итак, София Адамовна, я серьезно посмотрел на девушку, на ее легкомысленное для холодной осени пальчишка на сбившийся в темных прядях волос берет. «Подготовьте материал к следующему номеру. Только тщательно. Сделайте так, чтобы это было ваше лучшее расследование. Сумеете?» «Да», — уверенно заявила Соня. И тут же гордо добавила. «Я могу и сегодня все очень быстро написать». «Не надо торопиться». Я отрицательно покачал головой. «В таких делах спешка только вредит. Идите и готовьтесь». Девушка решительно кивнула и вышла из моего кабинета. Я проводил ее взглядом заранее уверенный в том, что это расследование Софии Кантер точно войдет в историю. И может, в следующем десятилетии Андроповским ЗКЗ будет руководить более достойный руководитель вместо проштрафившегося воронина младшего. Вот только Спартак Антонович, нынешний директор, может серьезно сдать после предательства сына. По прошлой жизни я помню, что он серьезно заболел, когда начали распродавать обанкротившийся завод. А теперь, здесь, в этом времени. Не хватит ли его удар раньше срока? И жаль, что благие дела всегда сопровождаются риском. Но Максим, имея такого героического отца, сам принял решение податься на темную сторону. И все происходящее — исключительно его ответственность. Но все-таки червячок сомнения, что я мог приложить руку к страданиям старика, с вычмокиванием ел мою интеллигентскую натуру. Я решительно отогнал сомнения. «Время не ждет, у меня еще не сдан номер». Однако я, уже наученный опытом, заранее оформил с Митронпажем Правдиным все готовые полосы, в том числе свой расширенный материал о Павле Садыкове. Катя и Люда принесли мне истории еще нескольких чернобыльцев, которые я добавил к своим, сделав в итоге неплохую выборку. Про 179 человек я все-таки решу пока не говорить, послушав Краюхина. Достаточно и тех, кого я упомянул. Это потом можно будет подготовить продолжение, сделать цикл «Андроповские борцы с мирным атомом». Анатолий Петрович прав. Спешка сейчас повредит. В целом-то он на моей стороне. Молчит вот только до сих пор. И по поводу интервью, и по поводу статьи о ликвидаторах. А ведь именно этим своим материалом я по-настоящему гордился. Столько всего там использовал. Парни, которых я отправил в библиотеку, нарыли для меня в книгах нужные цитаты, бережно выписав их с указанием авторства и выходных данных источников. Леня сделал крутые кадры с больничной палаты. Зоя собрала мнение нескольких врачей, в том числе и профессора Королевича, а также главврача ЦРБ Валькенштейна. «В общем, меня поддержала тяжелая артиллерия, и у Краюхина не должно теперь остаться сомнений». Вот только сам Павел стал чувствовать себя хуже. Об этом мне сообщила Аглая. Сама позвонила на мой рабочий телефон, рассказала подробности и пообещала дальше отслеживать его самочувствие. Время шло, Краюхин молчал. «Я не выдержал и позвонил в приемную». Секретарь Шальбина ответила, что Анатолий Петрович вернулся, но сейчас очень занят. Тут же успокоила, что волноваться незачем, о материалах первый секретарь помнит, отправит гонца с ответом как только так сразу. Она положила трубку, оставив в моей душе нехорошее предчувствие.